Краем глаза Джанна видела, как стоящий рядом с капитаном Лайн Нунос сделал рукой странный беспомощный жест. Капитан не обратил на него внимания. Его настроение как-то изменилось, и Джанна впервые почувствовала, что боится его. Этот вопрос смерть короля Раймунда был, по-видимому, его больным местом. Она заметила, что Вила тихо подошел и встал рядом с ней словно хотел защитить. — И не подумаю, только не здесь. Но повтори это при дворе и посмотришь, что я сделаю, Бельмонте. — Родриго! — услышала Джиана хриплый голос Лайна Нуноса. — Прекрати во имя Джада! Убей его, если хочешь, но прекрати сейчас же! — Но именно в этом и заключается проблема, — ответил капитан из Вальеда тем же напряженным голосом. «Мне кажется, я не могу». Джиана, стараясь разобраться в происходящем вопреки буре собственных эмоций, не до конца понимала, что он имеет в виду. Не может убить или не может прекратить этот разговор. У нее мелькнуло ощущение, что, возможно, он имеет в виду и то, и другое. С грохотом обрушился еще один дом. Огонь уже охватил все, до чего смог дотянуться. Больше не осталось дерева, которое могло загореться. Орвилья к утру превратится в пепел и угли, а уцелевшим придется позаботиться о мертвых и жить дальше. «Забирай своих людей и уходи», — сказал Родриго Бельмонта, человеку, который все это сделал. «Верни наших коней и оружие, мы тотчас же отправимся на север», — быстро ответил Гарсия де Рада. Джиана оглянулась и увидела, что холодная улыбка Родриго исчезла. Теперь он выглядел усталым, словно недавняя перепалка лишила его сил. «Вы обещали за себя выкуп, помнишь?» — спросил он. «При свидетелях. Полный размер выкупа будет установлен герольдами двора. Ваши кони и оружие пойдут в счет первой выплаты. Вас отпускают под обещание заплатить остальное». Ты хочешь, чтобы мы шли в Вальеда пешком? Я хочу, чтобы ты умер, — сухо ответил Родриго. Но не стану убивать соотечественника. Скажи спасибо и отправляйся в путь. К слову, сегодня в Физане ночуют 500 наемников-мовардийцев. Они уже заметили огонь пожаров. Промедление может оказаться опасным. Он собирается их отпустить. Привилегия ранга и власти. Так устроен мир. смертью увечья крестьян можно возместить лошадьми и золотом для спасителей. Внезапно перед мысленным взором Джианы ясно возникла картина. Она плавно поднимается с бурой опаленной травы, подходит к юному солдату Альвару и хватает его меч. Она почти ощутила тяжесть оружия в своих руках. С потусторонней ясностью она видела, как подходит к Гарсии де Ради. Он уже стоял в полоборота к ней. В своем видении она услышала крик Виласа «Джиана!» в тот момент, когда убила Дераду мечом джадитов, держа оружие обеими руками. Солдатский клинок вошел между ребрами. Она услышала крик черноволосого человека и увидела хлынувшую кровь. И эта кровь лилась, пока он падал на землю. Она никогда не думала, что ее могут посещать подобные видения. И тем более, что она может ощущать такую настоятельную необходимость сделать это. Она лекарь. Она дала клятву Галинуса сохранять жизнь. Ту же клятву давал ее отец. И эта клятва заставила его спасти новорожденного, хотя он понимал, что это может стоить ему собственной жизни. Так он сказал сегодня Ибн Хайрану. Трудно поверить, что это было сегодня. Прежде всего, она лекарь. Это ее священный остров, ее святилище. Она уже стала причиной гибели одного человека сегодня ночью. Достаточно. Более чем достаточно. Она встала и шагнула к Гарсии де Раде. Она видела, как он смотрит на нее, отмечая накидку, покрывающую ее голову и плечи, как носят киндаты. Она читала в его глазах презрение и насмешку. Это не имело значения. Она дала клятву много лет назад. Джиана сказала, «Промойте рану в реке. Потом прикройте ее чистой тканью. Делайте это каждый день. Шрам останется, но заражение можно избежать. Если сможете, поскорее найдите лекаря, который смажет рану мазью. Так будет лучше для вас». Она даже представить себе не могла, что ей будет так трудно выговорить эти слова. На краю открытого пространства, в тени развалин, она увидела свою пациентку, Аберап, с двумя девочками, которые жались к ней. Их брат, Зири, вышел немного вперед и смотрел на нее. Под его пристальным взглядом собственные слова показались Джиане самым подлым предательством. Она повернулась, и, не оглядываясь, никого не ожидая, зашагала прочь из деревни, между горящими домами, через пролом в ограде. Ее лицо и сердце опалил огонь пожаров, и не было никакой надежды остудить жар ее боли. Она знала, что Велас следует за ней, но не ожидала так быстро услышать стук копыт догоняющего ее коня. «До лагеря идти слишком далеко», — произнес чей-то голос. На этот раз это был не голос Лайна Нуноса. Она подняла глаза на Родриго Бельмонте, придержавшего коня рядом с ней. «Мне кажется, каждый из нас только что совершил поступок, идущий вразрез с нашими желаниями», — продолжал он. «Поедем вместе?» Сначала он подавлял ее своей известностью, потом внушал страх, но недолго. Потом вызвал гнев, вероятно, несправедливый. Теперь она просто устала и была рада возможности поехать верхом. Он нагнулся и поднял ее в седло без малейших усилий, хотя ее нельзя было назвать миниатюрной женщиной. Она расправила юбки и нижнюю тунику и перекинула ногу через круп коня позади него, обняла его руками за талию. Он не носил доспехов. Ночь была тихой. Пожары остались позади, и Джиана могла чувствовать биение его сердца. Они какое-то время ехали в молчании, и Джиана позволила тишине и темноте слиться с ритмичным топотом конских копыт и вновь обрела подобие душевного равновесия. «Для меня это день встреч со знаменитыми мужчинами», — внезапно подумала она. «Это было бы забавным, если бы в этот день не произошло столько трагедий». Но осознание подобного факта было неизбежным. Человек, за спиной которого она сидела, был известен уже двадцать лет, со времени последних дней халифата, как бич Аль-Рассана. Ваджи до сих пор предавали его имя проклятию в храмах во время вечерней молитвы. Интересно, знает ли он об этом? Гордится ли этим? — Вспыльчивость — моя беда, — тихо сказал он, нарушив молчание. Он говорил по-ошарицки почти без акцента. «Мне не следовало бить его хлыстом». «Не понимаю, почему нет», — ответила Джиана. Он покачал головой. «Таких людей либо убивают, либо оставляют в покое». «Тогда вам следовало убить его». «Вероятно. Я мог бы во время первого столкновения, когда мы появились. Но не после того, как он и его люди сдались и пообещали выкуп». «Ах, да», — сказала Джианна, сознавая, что в ее голосе звучит горечь. «Кодекс воинов. Не хотите вернуться и взглянуть на ту мать с младенцем?» «Я видел подобные вещи, доктор. Поверьте мне». Она ему верила. Должно быть, он и сам проделывал нечто подобное. «Я случайно знаком с вашим отцом», — сказал Родриго Бельмонте после еще одной паузы. Джианна оцепенела. Исхак из киндатов. Я очень сожалел, узнав о его судьбе. — А откуда... Откуда вы знаете, кто мой отец? А откуда вы знаете, кто я такая? — заикаясь, спросила она. Он рассмеялся и ответил, к ее изумлению, теперь уже на языке киндатов довольно бегло. Догадаться было не так уж сложно. Сколько в Физане синеглазых женщин-лекарей из киндатов. К тому же у вас отцовские глаза. «У моего отца нет глаз», — с горечью возразила Джиана. «Вам это известно, если вы слышали о его беде. Откуда вы знаете наш язык?» «Солдаты обычно понемногу говорят на разных языках». «Не так хорошо. И не на языке киндатов. Откуда вы его знаете?» «Когда-то я влюбился. Очень давно». «Собственно говоря, это лучший способ выучить язык». Джану снова охватил гнев. «А когда вы выучили Ашарицкий?» — спросила она. Он снова легко перешел на этот язык. «Я некоторое время жил в альрассане. когда отец отправил принца Раймунда в ссылку за множество прегрешений, в основном воображаемых. Он провел год в Сильвеносе и Физане, а я поехал на юг вместе с ним. Вы жили в Физане какое-то время? Почему вас это так удивляет?» Она промолчала. В самом деле это не было так уж необычно. Многие десятилетия, если не столетия, семейная вражда правителей джадитов и спираньи часто вынуждала знатных людей и их свиты искать убежища и наслаждений в аль -Рассане. А во времена халифата немало знатных ашаритов также считали разумным уехать подальше от длинной руки Силвеноса и пожить среди всадников Севера. «Не знаю». Наконец-то ответила она на его вопрос. «Наверное, потому что я должна была вас запомнить. Семнадцать лет назад вы тогда были совсем ребенком. Мне кажется, я вас один раз видел, только если у вас нет сестры, на базаре в палатке вашего отца. У вас нет причин меня помнить. Мне было примерно столько же лет, сколько теперь юному Альвару. И опыта у меня было примерно столько же». Упоминание о юном воине кое о чем ей напомнило. «Альвар? Тот, кто взял к себе в седло Веласа? Когда вы собираетесь объяснить ему шутку со стременами, которую вы с ним сыграли?» Последовало короткое молчание, прежде чем до него дошло. Потом Родриго громко рассмеялся. «Вы заметили, какая умная! Но откуда вам известно, что это шутка?» Догадаться было не так уж сложно ответила она, намеренно повторяя его фразу. «Он скачет, задрав колени почти до талии. Также разыгрывают рекрутов-новичков в батиаре. Хотите искалечить парня?» «Конечно нет. Но он немного более самоуверен, чем вы думаете. Не мешает его чуточку приструнить. Я намеревался позволить ему опустить ноги перед тем, как мы завтра войдем в город. Если хотите, можете сегодня стать его спасительницей». «Он и так уже очарован вами. Вы заметили?» Она не заметила. Джианна никогда не придавала слишком большого значения подобным вещам. Родриго Бельмонте резко сменил тему. «Вы упомянули об Атиаре. Вы там учились? У сэра Рецони в Саренике?» Она снова была сбита с толку. «А потом полгода в университете в Падрино. Вы что, знаете всех врачей на свете?» «Большинство хороших врачей». Сухо ответил он. «Это часть моей профессии. Подумайте, доктор. У нас на Севере очень не хватает обученных лекарей. Мы умеем убивать, но мало знаем о лечении. В начале вечера я задал вам серьезный вопрос, а вовсе не праздный. Как только я приехала? Вы не могли знать, хороший я лекарь или нет. Дочь из Хака, из Физаны. Я могу позволить себе обоснованное предположение, не так ли?» «Уверена, что прославленный капитан Вальеда может позволить себе все, что угодно», — колка ответила Джиана. Она чувствовала себя в невыгодном положении. Этот человек слишком много знал. Он был чересчур умен. Воины Джадиты должны быть совсем не такими. «Не все, что угодно», — ответил он преувеличенно грустным тоном. «Моя дорогая жена...» «Вы не знакомы с моей дорогой женой?» Конечно нет. Огрызнулась Джиана. «Он играет со мной!» Моя дорогая жена наложила строгие ограничения на мое поведение вдали от дома. Его тон делал значение этих слов слишком ясным, хотя подобное предположение, насколько она знала северян, было весьма маловероятным. «Как это тяжело для солдата! Наверное, она очень грозная женщина!» «Так и есть!» — с чувством подтвердил Родриго Бельмонта. Но что-то, какой-то нюанс, новый оттенок значения возник в ночи, пусть даже окрашенный шуткой. Джанна внезапно осознала, что они сейчас одни в темноте. Его люди и Велас остались далеко позади, а до лагеря еще не близко. Она сидит вплотную к нему, ее бедра прижаты к его бедрам, а ее руки крепко обнимают его за талию. Она с трудом подавила желание отпустить его и сменить позу. «Извините». После короткого молчания сказал он, «Сегодня ночью шутить не стоило. И теперь я вас смутил». Джианна ничего не ответила. «Кажется, независимо от того, говорит она или молчит, этот человек читает ее мысли, будто ярко освещенный свиток». Ей пришло в голову кое-что еще. «Скажите» твердо произнесла она, игнорируя его замечание. «Если вы некоторое время жили здесь, почему вам тогда в лагере понадобилось спрашивать, что горит? Арвилья находится на одном и том же месте уже пятьдесят лет, если не больше». Она, конечно, не могла видеть его лица, но почему-то знала, что он улыбается. «Хорошо», — в конце концов ответил он. «Очень хорошо, доктор». Теперь я буду еще больше огорчен, если вы откажетесь от моего предложения. Я уже отказалась, помните? Она не позволит увести себя в сторону. Почему вам понадобилось спрашивать, что горит? Мне не нужно было спрашивать. Но я захотел спросить, чтобы посмотреть, кто ответит. Задав вопрос, можно узнать не только ответ, но и многое другое. Она задумалась над его словами. «И что же вы узнали?» что вы соображаете быстрее, чем ваш друг-купец. — Не надо недооценивать Ибн-Мусу, — быстро возразила Джиана. — Он меня сегодня несколько раз удивил, а я знаю его уже очень давно. — Что же мне с ним делать? — спросила Родриго Бельмонта. — Вопрос задан всерьез, — поняла Джиана. Она некоторое время ехала молча, размышляя. Теперь обе луны поднялись высоко, и отстояли друг от друга примерно на 30 градусов. Угол путешествия по карте ее рождения. Впереди она уже видела огонь костра в лагере, где ждал хусари вместе с двумя солдатами, оставленными в дозоре. Вы поняли, что его должны были убить сегодня днем, вместе с остальными в замке? Об этом я догадался. Почему он уцелел? Я его не пустила. У него выходил камень из почки. Родриго рассмеялся. «Готов побиться об заклад, что ваш подопечный впервые благодарен за этот камень». И уже другим тоном прибавил. «Прекрасно. Значит, он приговорен Аль-Маликом к смерти. Что же я должен делать?» «Возьмите его с собой на север», — произнесла она наконец, пытаясь обдумать этот вариант. «Мне кажется, он этого хочет». «Если король Рамира когда-нибудь соберется захватить Физану...» «Погодите! Остановитесь, женщина! Что такое вы говорите?» «Очевидные вещи, по-моему», — нетерпеливо ответила она. «В один прекрасный день ваш король задумается, почему он всего лишь собирает дань, а не правит этим городом». Родриго Бельмонто снова смеялся и тряс головой. «Знаете, не все очевидные мысли нужно произносить вслух». «Вы задали мне вопрос», — любезно возразила она. «Я приняла его всерьез. Если у Рамира появятся подобные мысли, какими бы смутными и мимолетными они ни были, то ему будет полезно иметь рядом с собой единственного человека, уцелевшего после сегодняшней резни. Особенно если король позаботится о том, чтобы все знали, что этот человек приехал к нему сразу же после этой резни». И попросил его вмешаться. Голос Родриго звучал задумчиво. Он не стал отвечать на ее сарказм. Внезапно Джана почувствовала, что устала от разговора. Этот день начался на рассвете, на базаре, самым обычным образом. А теперь она здесь, в темноте, после резни в городе и нападения на Арвилью обсуждает политику полуострова с Родриго Бельмонте, бичом аль -Рассана. Это было немного слишком. Утром она собиралась отправиться своей дорогой, а утро уже приближалось. «Полагаю, вы правы. Я лекарь, а не дипломат, знаете ли». Уклончиво пробормотала она. «Как хорошо сейчас было бы уснуть». «Иногда между ними очень мало разницы», — ответил он. Его слова вызвали у нее раздражение, достаточно сильное, чтобы она снова забыла о сне» в основном потому, что сэр Рецони не раз говорил ей в точности то же самое. «Куда вы поедете?» — небрежно спросил Бельмонта. «В Рогозу», — ответила она, не успев вспомнить, что планировала никому об этом не говорить. «Почему?» — настаивал он. «Кажется, он считал, будто имеет право получить ответ». «Наверное, это из-за укоренившейся привычки командовать людьми», — решила Джиана потому что мне говорили, что тамошние придворные и воины удивительно искусны в любовных делах, — тихо ответила она, подпустив хрипотцы в голос. Для верности она разжала руки, спустила их с его талии на бедра и на мгновение оставила там, прежде чем снова обхватить его за талию. Он сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Но она сидела очень близко, и, как он не старался скрыть свою реакцию, почувствовала, что у него быстрее забилось сердце. И в то же мгновение подумала о том, что она играет в самую безрассудную игру и дразнит очень опасного мужчину. «Вдручающе знакомый прием», — жалобно произнес Родриго Бельмонта. «Женщина ставит меня на место». Вы уверены, что никогда не встречались с моей женой?» Через несколько секунд, против своей воли и вопреки всем разумным ожиданиям, Джианна расхохоталась. А потом, возможно, именно потому, что она смеялась искренне, она снова вспомнила то, что видела в той маленькой лачуге в Орвилье. А после, что ее отец сегодня произнес первые слова за четыре года, а она покинула его и мать. Может быть, навсегда. Джианна терпеть не могла плакать. «Смех и слезы», — говаривал Исхак, — «ближайшие родственники». Это не было наблюдением лекаря. Об этом ему сказала его мать, а то и сказала ее мать. Народ кендатов выживал на протяжении тысячи лет. Они накопили эту народную мудрость и носили ее с собой подобно дорожному багажу, который, пусть и сильно потрепанный, всегда был под рукой. Поэтому Джан боролась со слезами, сидя верхом на черном коне Родриго Бельмонте, пока они ехали на восток под лунами, предсказывающими ей путешествие, на фоне летних звезд. Человек, с которым она ехала, хранил благословенное молчание, пока они не достигли лагеря и не увидели, что там уже побывали мувардийцы.